Анна Дашевская. Принца только такое всегда говорят. Хроники союза Королевств. Глава 1. Я отпустила поручни, неторопливо подошла к стоящему на палубе шезлонгу и села. Рядом немедленно возник стюард, которого я попросила принести мне стакан сока. Мои бопочки чужие люди, рядом с которыми мне предстояло провести ближайшие десять дней, еще толпились вдоль борта, махали руками толпе провожающих, что-то кричали. Но корабль отчалил, и полоса воды между его высоким бортом и прошлой жизнью становилась все шире. Бостон уходил в утренний туман. Мое обучение в Гарвардской школе дизайна, моя жизнь в Данстерхаус Мой роман с Оливером Смалтом все осталось в прошлом. Настоящее представляло собой одноместную каюту, где можно было сидеть на балконе и смотреть в океан. Два чемодана с тряпками, диплом и письмо от родителей с просьбой как можно скорее прибыть к месту их нынешней службы в посольство Бритвальда в Христиании при датском королевском дворе без какого-либо объяснения причин спешки. Будущее было так же туманно, как утро в порту Бостона. Пока я не пойму, чего так всполошились родители, я не смогу решить, как и где жить дальше. Дождик, с самого утра еле-еле моросивший, сейчас разошелся не на шутку. И я решил вернуться в кают. Обидно было бы простудиться в первый день плавания и все время между Новым Светом и Старым провести с носовыми платками и горчишниками. Делать в каюте мне было решительно нечего, и я положила на небольшой письменный столик чемоданчик с самым главным, что взяла с собой из прошлого в будущее набор инструментов артефактора. Подарок мне к защите диплома от Джоу Ляня, моего лучшего друга. Я зажгла яркую лампу, надвинула бинокулярные очки и занялась почти законченным подарком для моей младшей сестры Майи. Наш корабль должен остановиться в Гюндвигском порту на день, и я вполне успею с ней повидаться. Пришла горничная, чтобы разобрать мой чемодан, и я, чтобы не мешать, ей, отправилась осматривать судно. Неширокий коридор с дверями кают справа и слева вел к лестнице на вторую палубу. Начала я с кают-компании. Группа темно-зеленых кресел, удобных даже на вид, небольшие журнальные столики, в глубине Барная стойка с кофейным аппаратом, зеркалом и бутылками на полках. Я с одобрением заметила, что есть не только бездушная кофемашина, но и ящичек с песком и набором джезвэй. Значит, будет и правильный кофе. Посидев в кресле и пролистав пару журналов по дизайну, я продолжила изучение гордости Бритвальда. Следующая дверь вела в дамскую гостиную. Розовый цвет, модные журналы корзинки с нитками и клетки с птицами. я представила себе, сколько перьев, зернышек, спутанных мулине и прочего мусора вывозят ежедневно уборщики, и как это все чирикает! И ретировалась. Все равно вышивать так и не научилась. А вот за следующей дверью, в библиотеке, я задержалась с удовольствием. Ничего необычного здесь на полках не было но пару свежих романов, которые я не успела купить перед отъездом. Библиотекарь за мной зарезервировал. На этой палубе оставались неосвоенными бильярдная и курительная. с бильярдом я не дружила никогда, а вот в курительную решил наведаться. Вдруг там окажутся полюбившиеся мне в последнее время анотальские сигаретки. За все время путешествия по салонам первого класса мне не встретилось ни одного пассажира только стёрды и горничные. Да какой-то по-видимому, случайно забредшей сюда младший офицер. Юный и необыкновенно хорошенькие. Юноша залился румянцем и шарахнулся от меня словно монах от поклонника темного. Я подумала, что, наверное, основная масса пассажиров первого класса сядет на корабль вечером в Нью-Амстердаме. А пока это все можно считать моими личными владениями. И когда в курительной От окна, за которым уже скрылся в утренней голубизнесет силуэт Бостона, ко мне повернулась высокая, сухощавая фигура и несколько пропела. Абсолютно ситая женщина с дымящейся трубкой в руках приподняла бровь, ожидая от меня какого-нибудь звука. Я откашлялась и хриплом, так и хочется добавить преступным голосом, сказала: "Э-э Как-то неинформативно получилось, подумала, совсем смутившись, добавила: "Доброе утро". "Доброе утро, юная леди", рассмеялась дама. "Не пугайтесь так. Я уже много лет не ем за завтраком молоденьких девушек". Через пятнадцать минут мы разговаривали, как давние знакомые. Даму звали Лавиния Ретфилд, и она возвращалась из деловой поездки. Какие именно дела привели ее в пост, она не говорила, а я не спрашивала. Смесь, которой была набита ее трубка, пахла солнцем и фруктами. Заметив, что я невольно принюхиваюсь, собеседница охотно пояснила: "Карибский табак с островов Асунсьон. Вообще-то они его используют для сигар, но мне делают специальную трубочную нарезку. Нравится?" "Да, такой запах" хочется растянуться в гамаке и лениться, пока солнце двигается с востока на запад. Госпожа Редфилд рассмеялась. Это точно. Поэтому я курю этот табак только в периоды безделья. На Влютеце, например, я предпочитаю более энергичные сорта. Скоро прозвонил гонг к завтраку, и мы вместе отправились в ресторан. Метердат Алек в березовом пиджаке и белых брюках с поклоном провел нас к круглому столу в глубине зала и сказал, обращаясь к госпоже Рэтфилд. Капитан очень просил госпожа Бранесса, чтобы вы согласились за ужином сидеть справа от него. Я мысленно подняла брови и тоже задумчиво почесала. Тоже мысленно. Место за столом капитана по правую руку от него это самое почетное место на судне. Я знаю, мне брат рассказывал. Кто ж такая эта дама? что ее просят, просят его занять. Тем временем госпожа Ротфилд сказала метрдотелю: мне хотелось бы, чтобы эта леди сидела со мной вместе. Принесите ее карточку, пожалуйста". "Но, госпожа Варанса, у леди место за вторым столом". "Очень хорошо, Анджела. Я с удовольствием тоже сяду за второй стол". Анджела открыл рот как рыба, закрыл его. Я отправился за именной карточкой, обозначавшей место пассажира за столом. Госпожа Ратфилд коротко его поблагодарила и углубилась в меню. Вообще, рестораны на Куртости Бритвальда были один другого знаменитые. Тут меня перед выбором судно просветила сестра, увлекшаяся кулинарной темой. В этом, предназначенном для завтраков, от них только блюд из яиц готовили около 50. А меню завтрака в целом Толщиной походила на большой приключенческий роман. Поскольку лично я из яиц сумею беспотеть приготовить одно блюдо, а именно яйцо вкрутую. Фантазии повара могу только позавидовать. После завтрака госпожа Рэтфилд распрощалась со мной, и я продолжила изучение гордости Бритвальда. Снаружи по-прежнему моросило дождь, и на открытой палубе не было ни души. Зато был океан всей России на горизонте неуловимо сливающийся с серым небом. Бостон и его белая башня, упирающаяся в небо, давно скрылись за пеленой дождя. Вроде бы сердце у меня уже не так щемило. Холодная дождевая капля пробралась мне за шиворот, я встряхнула головой и ушла в каюту. За обедом, как и за завтраком, ресторан был заполнен едва на треть. Уже ближе к десерту появился капитан, двухметровый красавец в белом кителе с золотой кудрявой бородкой. Он облабызал руку госпожи Ратфилд, после почти незаметной паузы приложился и к моей, и пригласил нас обеих наблюдать швартовку в порту и посадку новых пассажиров с капитанского мостика. около семи вечера Стюрт постучал в дверь моей каюты и передал приглашение капитана присоединиться к обществу на мостике. Госпожа Ратвёльд помахала мне рукой от огромного панорамного окна, из которого, как на ладони, видны были огни её Амстердамского порта и четыре башни университета. Силуэт этих башен был одним из символов города, наряду со знаменитым двухъярусным мостом и большим красным яблоком. Наверное, капитанский мостик был командным пунктом этой сложной машины королевского океанского лайнера "Гордость Бритвельда". И в другое время здесь царили точные расчеты, сложнейшие приборы и артефакты. Но сейчас это был просто еще один светский салон. Дамы в разноцветных длинных платьях, мужчины в белоснежной морской форме или в смокингах, коктейли, негромкая музыка. Я взяла под с подноса бокал шампанским и присоединилась к компанию у панорамного окна. Как раз в этот момент Наш корабль еле заметно вздрогнул и замер у пирса. Началась посадка новых пассажиров.